растяпа. Артур Карапов. Муж восхищался женой с самого утра, будто глаза у него раскрылись после долгой спячки. Ну какая же ты у меня умница. «Ну какая же красавица!» Жена стояла у плиты, готовила завтрак, жарила блинчики. На всю квартиру воняло кислым тестом. Блинчики почему-то комкались. «Рукодельница ты моя!» «Тьфу! Рукодельница ты моя!» Лебезил перед женой муж. Цветочки на трусах льстеца так и сверкали в лучах солнца. Улыбка его сияла не меньше. «Точно что-то задумал!» накручивала себя мыслями жена. Вслуха она говорила: "Ах, какой ты у меня сегодня ласковый". Передник на жене был забрызган тестом, руки, ноги и лицо тоже. Глазки её смотрели хитро, ротик улыбался лживо, но доверчивый муж, казалось, пялится на неё сквозь розовые очки. "Что ж он замышляет?" впивались сомнения в жену острыми зубками. После не особо вкусного завтрака, который муж расхваливал на все лады, жена вообще ни на шутку задумалась. Муж, тёплый пах, как новый веник, отпускал комплимент за комплиментом и каждую секунду норовил целовать жену в щёчку, в ушко, в носик, в ручку, в ножку и во все остальные её участки. Её души и тела. Может, к дружкам на выходные улизнуть хочет, размышляла втихамолку жена. На рыбалку На футбол, в лес за грибами или за ночку где-то припрятал и в предвкушении пьянки находится. А может, в маруську какую-нибудь влюбился. Последняя мысль ранила женское сердце в самое яблочко. Залечив рану порцией горячего кофе и десятком шоколадных конфет, жена взялась за уборку. Муж начал куда-то собираться. Надо бы спросить, куда и тот намылился в субботу. Зашебурчались снова предательские мысли в голове у жены. Да что так как-то неловко. Мало ли куда муж собираться может в свой законный выходной. Мусор там вынести решил, допустим, или за хлебом лишний раз прогуляться. А вдруг он всё-таки к друзьям или к любовнице? Или напиться с утра хочет? А ты куда? спросила она, не выдержав внутренних переживаний. "Ну, да так". Уклонился он от прямого ответа. "Кое-куда". Игриво улыбнувшись, он как-то нелепо подмигнул к жене и скрылся за весело хлопнувшей входной дверью. "Вот, блин, мистификатор", выругалась жена. "Но неужели без недомолвок обойтись нельзя?" Бросив в полувую тряпку ведро, она сняла резиновые перчатки. Помыла руки, лицо, потом немного подумала и решила помыть и голову. Как известно, при мытье головы и мысли встают на место. Пока она все это делала, входная дверь снова хлопнула. Выйдя из ванной, с полотенцем на голове, жена первым делом увидела большой букет цветов. Двадцать пять ярко-красных роз пылали и благоухали. Где-то там, за букетом, скромно стоял и её благоверный. "Родная моя, Зиночка, любимая, самая красивая", донёсся до жены торжественный голос мужа. "Поздравляю тебя с нашей серебряной свадьбой". Жена чуть не упала. "Ах", выдохнула она, принимая букет и безысходно качая головой. "Петя, Петя". Ну никак ты не запомнишь, что наша свадьба была 5 ноября, а не 5 октября. Вот я болда, стукнул себя по лбу муж. Каждый юбилей путаю, а? Это, наверное, от того, что осенью ветер в голову ко мне залетает, и я становлюсь рассебой. Да нет, улыбнулась жена, ставя цветы в вазу. Просто ты у меня самый заботливый и всегда спешишь меня порадовать. А если подумать, смущённо дополнил муж. Что же в этом плохого? И действительно, хорошо, когда люди любят друг друга, невзирая на всякие подобные мелочи, домыслы, недомолвки, рассеянность. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.